Глава двадцать пятая. Он увидел меня. Над моей реакцией посмеивается Егор, но я даже не обращаю на него внимания. Благотворительный статус боя не отменяет реальности наносимых ударов. Перед глазами побежали жуткие картинки. Я слышала тысячи страшных историй о необратимых спортивных травмах. Сердце внутри меня замерло. Я не дышала. Секунды текли медленно. и ускорилась в тот же миг, как стало ясно, что он в порядке. Встряхнув головой, Соборов будто пришёл в себя, выкинув из неё меня. Теперь боксёр стал злее, опаснее. Я, сотрясаясь от мелкой дрожи, наблюдала за ним на ринге, жадно следила, как продольными полосами секутся мышцы на мощных плечах, как они перекатываются под кожей, загорелой, блестящей от пота. питаясь той силой, что он источал. Создалось впечатление, что ему хотелось завершить бой скорее. Он наносил один за другим смертоносные удары сопернику. Пара таких джеб-джебов в стену и фундамент обрушится. Вот и его противник был отправлен в нокдаун в третьем раунде. На своих двоих, попавший под мясорубку кулаков Сабурова, этот парень уже не сможет уйти. Префери поднял руку от Мира под общие одобрительные крики. А я вжалась в кресло, когда взгляд боксера прошелся по мне и остановился на моем молодом человеке, кому в этот момент был вынесен приговор, мне или Егору, я не знала. Егор, пойдем отсюда, пожалуйста. Нет, Серу, чуть-чуть осталось, не капризничай. К тому же мне сказали, что на вечеринке меня могут познакомить с самим Сабуровым. Я резко поворачиваю голову в сторону Егора, моргая как сломанная кукла. Зачем? Сабуров уже ушёл в раздевалку. Ему явно требуется медицинская помощь. У него рассечена бровь. Вероятность, что он стал богом сейчас вырастет перед нами, равна нулю. Поэтому я кое-как заставляю себя остаться на месте. Он влиятельный мужик, Мы боксёры поддерживаем друг друга, так что я рассчитываю на его помощи в моём бизнесе, напыщенно заявляет молодой человек. Я медленно прикрываю веки, осознавая, что Соборов скорее по старой памяти его просто закопает. "Егур, не нужно, пожалуйста", пытаюсь отводить его от биты. Мне уже жаль его. Хотя, вероятно, я чрезчёрсым и надеенна, Объект нашего диалога оставил меня в своём прошлом. Пробую выровнять дыхание, но у меня не получается. Я до предела взбудоражена, и в то же время мне ничего не мешает встать и уйти. Прямо сейчас устроить парню истерику и уехать к сестре. Можно подумать в первой, но не могла. Уже не могла. Знала, что он где-то рядом. По крайней мере, мы в одной стране. даже больше в одном городе мечтала увидеть его ещё раз отчаянное желание самоубийца через полчаса мероприятие завершилось егор вывел меня на улицу а мне нестерпимо хотелось покурить несмотря на соблюдаемый строгий режим но если не успокою нервы то слечу с катушек егор не курил и не пил и когда мы подошли к его автомобилю я стрельнула сигаретку у парня припарковавшегося по соседству Под неодобрительным взглядом Егора сосед помог мне прикурить. Глубоко затянулась, прислонившись к машине и прикрыв на мгновенье веки. А когда распахнула их, Егор стоял совсем рядом. Ты такая красивая. Тянется ко мне губами, а я уворачиваюсь, получая влажный мозок по щеке. Нет, не сейчас, Егор. Улыбаюсь, натянуто опираясь ему в грудь. Он тут же отходит от меня. Чем этот парень мне нравился, он понимал слово нет, и дважды ему повторять не требовалось. Поэтому я не хотела, чтобы Соборов вторгся в его жизнь, оставив от неё рутины. Хорошо, понял, не вопрос. Улыбаясь, поднимает вверх руки. Докуривай и поехали. Выбросила сигаретку в урну, не ощутив облегчения. Когда припарковались через 30 минут у ресторана, я запаниковала. От возбуждения внутренние органы танцевали сальсу. Меня всё трясло, колени подрагивали. Каждый шаг давался с таким трудом, будто я утопала в забучьем песке. Поэтому я буквально повисла на локте Егора. Тот не замечал моего мандража. Подобные ощущения бывали у меня разве что перед выходом на ковёр. Но как и на соревнованиях, в последний момент я смогла взять себя в руки. собрать волю в кулак. Ресторан, где проходила автопати, считался одним из самых дорогих в городе. Я в нём ещё ни разу не была, но давно хотела. Оглядывалась по сторонам, стараясь придать лицу ровный вид, но чёрт, здесь очень красиво и стильно. Сера дёргает за руку Егор, и я отвлекаюсь от созерцания интерьера. Я вижу человека, обещавшего свести меня с Сабуровым, отойду. Я киваю, а сама впиваюсь взглядом в рот Мира, который только что зашел в ресторан. Во мне будто что-то оживает, пламя разгорается, грозя сжечь все вокруг дотла. Он тут же находит меня среди толпы. Не знаю, как ему это удалось, а я смотрю в его глаза и медленно гибну. Сабуров едва успел оказаться со мной в одном помещении, как я тут же ощутила на себе его подавляющую силу, давящую энергию. Выхватила с подноса официанта бокал шампанского, отвернулась и почти залпом выпила. Я ожидала, что он ко мне подойдет, но нет, делал вид, что меня не существует. Егор вернулся ко мне, вцепилась в его пиджак, ища поддержки, но никакого отклика не ощутила. Ему не вдомек, что со мной творится. Ратмир направился к нам уверенным шагом. Казалось, что земля под ним превращается в зыбь и опадает, оставляя позади себя лишь тлен. Именно это он проделал с моим сердцем. Он шёл прямо к нам, очевидно, и подойдя, протянул руку Егору. Тот подобострастно её пожал. Почему мне показалось, что между ними имеется сходство? Как глупо. Они ни разу не похожи. Должно быть, за то время, что мы не виделись, образ Сабурова частично стёрся из памяти. Либо я выдавала желаемое за действительное. У них завязался типичный мужской разговор. Егор хвастался своими регалиями, а Сабуров неотрывно смотрел на меня. Не в силах выдержать его взгляда, отвела глаза. не вслушивалась в суть их диалога, пытаясь не упасть на месте в обморок от переизбытка чувств. Котёнок шепчет на ухо: "Извини, мне нужно снова отойти. Я скоро вернусь". Будто кантуженная этим сообщением, смотрю на него. Невербально пытаюсь донести до молодого человека, что не стоит оставлять меня наедине с Сабуровым, но тот не умеет читать по выражению моего лица. Радмир медленно сканирует моё тело глазами, изучая, насколько я изменилась за прошедшее время. Да так, что я ощущаю себя голой. На губах сладкий вкус шампанского. Я облизываю их, сголатовую слюну. Кто это? Кивает в сторону уходящего Егора. Я слышу его голос, и он обращён ко мне. По телу проходит волна необъяснимой неги, теплом накрывая меня. О боже, как же я по нему скучала! Закусываю губу. Не твое дело. В память о том, что бросил и ни разу не объявился за эти годы, отвечаю. По его губам скользит ленивая ухмылка. Он делает всего один шаг и оказывается ко мне так близко. что моя грудь почти касается его пиджака. Блуждаю взглядом по его галстуку, жилету и рукам, спрятанным в карманах брюк, лишь бы в глаза не смотреть. Всё, что касается тебя, моё дело. Наклоняется к уху, опаляя его дыханием.